Маленькие решительные шашки. В основном тут Рор безвылазно обитал в куполе, поскольку считал, что когда атомные батареи баков заявят о своем существовании, в распоряжении Сони останутся секунды. Однако иногда, дабы следовать тактике скрытности и манипуляции информационными потоками, ему требовалось появляться в других управляющих звеньях боевой горы. В свою очередь, его визиты только в нервные узлы гигатанка. Могли насторожить кого-то из наблюдательных подчиненных, или того хуже, кого-нибудь в РНК. Потому наряду с нужными визитами приходилось бывать в других отсеках, имитируя проверки готовности и прочие повседневные операции. Между прочим, не все из камуфляжных проверок проскакивали мимо сознания и памяти. Иногда на какую-то минуту-две командир сонного ящера удивлялся опознанию знакомых признаков известного опытным офицером явления. Ремешки дежурных смен уже не демонстрировали горизонтальность затянутости в предельной дырочке. Младшие да и старшие офицеры беседовали с рядовыми подчиненными почти приятельски. Блеск люковых ручек потускнел, а сияние надраенных палубных коридоров поблекло. Вряд ли бы это заметил первогодка лейтенант. Но на взгляд какой-нибудь привыкший к сыру и маслу показухи штабной крысы, это могло свидетельствовать о снижении дисциплины, а значит, боевой готовности горы. Но это было не так. Наоборот, наблюдаемая внешняя расхлябанность рассказывала умеющему видеть о том, что людской организм подвижной крепости начал притираться или уже совершенно адаптировался к состоянию повышенной стрессовой нагрузки. Армия, вообще-то, предназначена для эффективного ведения войны, явлению, в котором напряжение нервов достигает апогея. Ведь на картах постоянно стоит максимально возможная ставка – жизнь. Когда война не ведется, и возможность ее видна только параноидальным теоретикам, армия находится в низине энергетической и нервной нагрузки. Вот здесь, дабы она не впала в хаотичность саморазложения, ее активность искусственно подпитывают, калашматят внутренними стрессами, дополнительно к боевой подготовке пичкают строевой выправкой, заваливают хозактивностью с выдраиванием полов, краников, унитазов и блях. В момент начала войны вся эта шелуха спадает. Конечно, поскольку во Вселенной присутствует такое явление, как инерция, это происходит не по мановению волшебной палочки. Но та боевая единица, которая в накале выполнения тактической задачи распыляется на краники и унитазы, обречена. Сверкание меди, блях и сияние бритых подбородков заслонит в нужную секунду блеск снайперских прицелов и черноту вскрывшихся над головой бомболюков. И, возможно, наблюдаемое изменение внешних признаков сознательно придавала генералу-канониру уверенности. И может кто-то из следующих рядышком РНКшников, не мурашудит, конечно, тот был достаточно опытным комитетчиком, удивлялся пониженным требованиям генерала. Но что ему было до того? Относительно часто тут Торрор посещал отсек аналитиков. Почти все среди десятка предлагаемых им заданий являлось камуфляжем. Но всегда, пусть не явно, а какой-нибудь встроенной частью общей задачи, прятался, маскировался, как десантированный в болото парашютист, нужный для дела расчет. И глядя на эту гору щитоводческого мусора, генерал Канонир сразу видел нужные цифры. Мгновенно, скрыв промежуточные этапы в микросекундах, его голова преобразовывала эти безликие цифры в образы. Он видел возможность подъема на какую-нибудь возвышенность больших стволов эрорбаков. Либо, по уточненному расчету площади отражения за горизонтника, опознавал в том, Принятом за длинноствольный агрегат объекте, цепочку отдельных обычного размера машин. Иногда, после взгляда на единственную цифру, он в течение 10 секунд обозревал выросшее дерево возможных сценариев артиллерийского поединка. А как-то маленькое рассогласование породило внутри мозга вспышку. В ее сиянии он обомлел, увидев совершенно новую комбинацию в соотношении сил. И руки, предательские руки, чуть не дернулись к свисающему с плеча микрофону. И только заблаговременно их заправка за отвисающую портупею скрыла холод понимания. Он взял себя в руки, даже не покосившись на нарезающего акулий восьмерки вокруг него и пульта мурашу дида, заставил, закусив удила языка, спокойно довести взгляд до конца листа. Смять, бросить в утилизатор хронопластину, отпечатав в голове главное, улыбаясь, полосануть шуткой весельчака. Выдержать встречный ход по поводу купольников, не знающих умножения и интеграла, и из-за коих генерал должен лично бродить по палубам. Спокойно проследовать назад в ЦКП. И только тут, среди нескольких команд масок, сделать нужный ход. Довернуть вторую внутреннюю башню на 20 градусов по азимуту. Этот ход, в случае верности озарения, давал ему 3 дополнительных секунды в момент катящейся из будущего дуэли. А еще через час он сумел, среди прочего, ввести в запоминающее устройство механизма наведения еще и новый угол возвышения стволов. И это добавило еще 2,5 секунды. Но дарило ли это выигрыш против атомной вспышки, когда воздух разогревается от сверхзвукового броска? Тут То Торрор не знал этого, как и многого другого. Он просто отыгрывал один из вариантов. Их было много. Очень много. И только с уточнением знаний он мог отбрасывать ложные один за другим. Как трудно их было добывать.